Гибернация человека относится к спячке животных так же, как так к бодрствованию. Гибернация тормозит процессы метаболизма практически полностью. Это скорее род смерти, нежели род жизни. Политехнический словарь. 155-е издание. Раджа Флеттери, директор, снова проснулся от собственного крика. Всего один и тот же кошмар. Жуткая бесформенная масса облепляет его голову, а затем отрывает ее от шеи. Тело он больше не чувствует. Но голова по-прежнему мыслит и откуда-то знает, что ей придется бессильно наблюдать продолжение экзекуции. Щупальца самасы тянутся к телу и, превратившись в женские пальцы, начинают кусок за куском отрывать мясо от костей с противным тихим треском, словно спичку зажгли. Он проснулся от тщетных попыток вернуть свою плоть на место и приладить ее к костям. Этот кошмар терзал его каждую ночь все 25 лет с тех пор, как он очнулся от гибернации. Он не хотел себе в этом признаваться, но после его решения относительно когда-то столь любимой им Алисы Марш, сны стали еще страшнее. И строились они всегда по одной и той же схеме. Ночь за ночью его мышцы пронзала дикая боль, словно кто-то вытягивал из него вины. И то, что он когда-то прошел на лунбазе курс, давший ему титул капеллан-психиатра, мало чем могло помочь в такой ситуации. Врач давно сдался в попытках исцелить самого себя. «Пора бы уже привыкнуть», – убеждал он себя. Похоже, какое-то время это придется просто терпеть. Но даже после сеанса самовнушения он видел в зеркале лишь потерявшего всякую надежду измученного человека. И горькая складка между рефлекторно сдвинутыми бровями лишь ужесточала и без того мрачное выражение лица. Однако однажды он нашел эту гримасу достаточно выразительной и попытался запомнить, чтобы когда-нибудь при случае использовать ее. Какого же цвета у нее были глаза? Он не помнил. Может и карие? Образ Алисы Марш выцвел с годами, словно выгоревшая на солнце старая газета. И, похоже, теперь эта женщина в его жизни значила не больше, чем устаревшая сенсация. Флеттери посмотрел своему отражению в глаза, но тут его внимание привлекли слабые разноцветные вспышки на в волнах под его окном Келпи. Он и не подозревал, что это уже настолько зрелый экземпляр. Давным-давно уже обсуждалась гипотеза, что Келпы таким образом общаются. Но если и так, то с кем? По распоряжению директора, все находящиеся под надзором службы контроля над течениями Келпы подрезались при первом же появлении огней, из соображений безопасности. После появления огней всегда жди неприятностей. Раджа прекрасно помнил, что этот экземпляр был неделю назад основательно обкорным. Оба, и Алиса Марш и Макинтош, так надоели ему разговорами о Келпах, что он научился пропускать все их сентенции мимо ушей. Но одно высказывание все же врезалось в память. В последнее время рост келпов резко усилился и приобрел характер демографического взрыва. Раджи даже совали под нос какие-то графики и диаграммы, но он так и не удосужился их изучить. Флеттери поставил мысленную галочку. Надо приказать снова подрезать этот келп. За призрачно-мерцающим келпом сияли реальные огни Калалача. Тусклые фонари транспортников сновали по всему центру. От ракетодрома проекта до очереди. Будь он сейчас снаружи, то услышал бы нескончаемый скрежет камни-дробилки и шипение сварочных аппаратов. Кристагели. Гелли. Вспомнил Флеттери и взглянул на часы. Выходит, он спал не больше часа. Где бы она сейчас не находилась вместе с этим Азетом, раньше, чем закончится комендантский час, они не посмеют высунуться. А вот тогда им будет даже слишком легко затеряться в толпе спешащих на смену рабочих. Два неприметных обывателя, идущие по своим делам. А еще каждый божий день, В Калалыч прибывали толпы этих грязехлёбов, которых уже давным-давно пора было в приказном порядке прекратить именовать беженцами, чтобы больше с ними не конетелиться. Теперь, когда головидение полностью перешло под его контроль, он сможет сосредоточиться на том, как прижать к ногтю эту диссидентскую станцию в бой с тенью. чувствовал, что стержнем всей этой постоянно досаждающей ему программки был Азет. Ну что ж, он получит редкостное удовольствие, завязав этот стержень в узел. Неподалеку от города, на побережье, виднелось тусклое кольцо костров вокруг одного из лагерей грязехлёбов. Сегодня утром он должен получить отчет комитета по делам беженцев. Но чтобы они там не написали, надо будет отдать приказ отодвинуть все эти лагеря еще дальше, за черту периметра. А хотят помощи, пусть за нее платят. Присутствие Орды потенциальных брехеров доводило фабричных и дорожных рабочих до иступления. И еще эти лагеря привлекали толпы хищников, как диких, так и двуногих. Флеттери серьезно тревожил постоянный рост их числа. Они буквально обложили город кольцом. Пожалуй, следует переименовать комитет по делам беженцев в резервационный комитет. Раджа Флеттери, лишь сравнительно недавно присвоивший себе титул директора, привык начинать работу еще до рассвета. До него доходили слухи о том, что в народе считают, будто он вообще способен месяцами обходиться без сна, И, честно говоря, они были недалеки от истины. Его персональные апартаменты напоминали скорее рубку корабля, чем жилую комнату. Столько там было различной электроники, мониторов и консолей. Ему нравилось ощущение полного контроля над ситуацией. Вся планета лежала перед ним, как на ладони. И из этой рубки он, директор с полотенцем на голой шее, вершил судьбы целого мира. Ни разу ему не удавалось за ночь проспать более двух часов кряду, чтобы не проснуться в холодном поту. В еженочно наваливающемся кошмаре он видел себя одновременно и палачом, и жертвой, и сам себя безжалостно терзал, невзирая на собственные мольбы прекратить эту пытку. А еще он временами видел, как собственными руками вскрывает череп Алисы Марш и достает оттуда ее блистательные мозги. Но все это было лишь подсознательным отражением внутренней уязвимости, которую он не мог себе позволить проявить на людях. От окружающих приходилось скрывать так много. Например, накапливавшийся по капле панический ужас перед открытым космосом, который завладел им еще во время учебы на лунбазе. До сих пор Флеттери не спал рядом ни с одной женщиной с Пандоры. Правда, на базе у них с Алисой завязался короткий роман, но вскоре они отправились в полет, а продолжать Амура на Пандоре уже не получилось. Она упорно предпочитала постели директора, возню с келпами и всячески противилась восстановлению отношений. А потом вдруг выяснилось, что Флеттери и сам не горит желанием ее вернуть. Нет, сказать, чтобы с женщинами у него вообще не было отношений нельзя. Был и флирт, и секс в необходимых для Раджи пропорциях. Но после акта он сразу же отсылал любовницу в гостевую комнату, чтобы остаться со своими кошмарами наедине. Власть сильнейший из афродизиаков. И к этому афоризму он относился без малейшей иронии. Он не раз убеждался в его правильности. Раджа подозревал, что мог бы получить от своих партнершей больше, но предложение явно превышало спрос. Секс больше не приносил ему привычного удовольствия. С тех самых пор, как он впервые появился в небе над этим миром. И как бы ни был мал этот мирок, он останется его. И только его. До тех пор, конечно, пока он его не покинет. 6 месяцев. пробормотал он. 25 лет. И потом всего лишь шесть месяцев. Лет шестьдесят тому назад на орбиту Пандоры прибыл корабль с тремя тысячами человек, спящих в гибербаках. Из всех выжили только он в Флеттере да Макинтош. Да и еще три органических мозга, но они, по сути дела, уже не могли считаться людьми. Так, клеточная масса, опутанная проводами. Но только одна из них, Алиса Марш, прошла на Луне курс дублирования ОМ. Остальных двух Флеттери выбрал сам за высокий уровень знаний и эмоциональную стабильность. «Меньше Земли, но больше Луны», – размышлял он, восстанавливаясь после гибернации. Пандора, вполне устраивающая меня мирок. Вскоре оказалось, что не так уж и устраивает Флеттери. На Пандоре обитали потомки экипажа-землянина, скрещивавшиеся между собой и с результатами своих собственных биоэкспериментов. Короче, на данный момент обитатели этой планеты можно было считать людьми только с большой натяжкой. Флеттери это показалось омерзительным, и он решил, что если безналет сумел отыскать Пандору, то сумеет найти что-нибудь получше. Но даже если и не сумеет, жить на безналете лучше, чем здесь. «Они все сгниют в этой дыре», — думал он. Да и воняет здесь так, словно они уже давным-давно начали гнить. В ясные вечера Флеттери любовался сверкающим в лучах заката почти законченным корпусом его собственного безналета. Он был похож на гордо вспаривающий небо острый клык. «Многие из этих пандорцев вообще нельзя назвать живыми существами, а уж тем более людьми», — думал он. Даже генетика у них и та осквернена. Что ж, еще одним поводом больше, чтобы поскорее смыться отсюда. На лонбазе он очень хорошо понял. Космос не имеет середины или периферии. Безналет – это дом, а не тюрьма. Но помимо громоздких судов, эти моряне додумались до космических кораблей, благодаря которым Флеттери и Гибербаки удалось снять с орбиты, по которой они крутились уже не один десяток лет. Флеттери решил, что если даже этим ублюдкам такое по силам, то и он сумеет построить безналет типа землянина. И ему это удалось. «Раз уж контролируешь планету, незачем волноваться о цене», – думал он. Единственным его врагом было время. А единственным из пандорцев, кому он доверял, был Спайдер Неви. Этот придирался к любой мелочи, лишь бы распоряжения директора были исполнены точь-в-точь. -точь. Раньше роль своей правой руки Флеттери планировал отдать командиру орбитальной станции Дварфу Макентошу, но некоторое время спустя он стал сомневаться в своем выборе. И очень скоро специально посланный отряд принесет ему ответ, насколько его сомнения верны. Да, Спайдер Неви был самым подходящим человеком на роль правой руки, но директор никогда не предоставит ему возможность это понять. Ну и как же ты уживешься с убийцей? Большинство товарищей Флеттери по полету умерли сразу же после того, как были открыты гибербаки. Да, их, как и было задумано, доставили к планете в целости и сохранности. А затем космический корабль сбросил свою ношу в этом протухшем мире и исчез за горизонтом, предоставив местному населению вылавливать из моря баки и укрепляться в вере. Корабль было легко принять за Бога. Они умерли в одну секунду. и фыркнул. За тот момент, что медики окрестились секундой, он и его товарищи по несчастью испытали такую дикую боль, какой с избытком хватило бы еще на 20 жизней. И большинство тех, кто все же пережил выход из гибернации, в первые же пару месяцев, все равно распростились с жизнью. Стерильная атмосфера лунбазы никак не способствовала выработке иммунитета против местной микрофлоры и всего прочего. Всем прочим, Флеттери окрестил местную фауну – рвачей с кошачьими мордами, ядовитых плоскокрылов, придельщиков, бегунов-нагульников и, что было, по его мнению, самым опасным – море, битком набитое келпами, которое аборигены называли аваатой. Поначалу капитан психиатр думал, что самое оптимальное решение проблемы – очистить моря от этой нечисти раз и навсегда. Флеттери потратил тогда на расчистку океана почти половину своих ресурсов. Он был готов истребить все келпы без малейшего сомнения. Но изучив историю Пандоры и тайны ящика этой планеты, он решил, что поторопится. Они попали сюда как раз во время кардинальных сдвигов, как в геологическом, так и в социальном плане. Назревал очередной переворот. По всей планете шли митинги и беспорядки. Это был самый подходящий момент для того, чтобы назваться посланцев богов, и Флеттери немедля воспользовался подвернувшимся шансом. Для этого он прикрылся своим титулом Капилан психиатра который до сих пор в глазах пандорцев имел определенный вес и сумел возглавить движение, жаждущее реорганизации экономики. Эти идиоты избрали его своим лидером, поскольку жизни не мыслили без мудрого правления капеллан-психиатра и еще потому, что он сам при каждом удобном случае напоминал им, что является даром корабля, который на самом деле был их господом. Но прежде чем рассказать им, что он строит еще одного господа, Флеттери выждал несколько лет. Раджа всегда быстро соображал и держал нос по ветру, поэтому во избежание различных религиозных дрязг присвоил себе простой и короткий титул – директор. Это развязывало ему руки для серьезных действий в области экономики, зато удерживало фанатиков корабля на разумном расстоянии. По крайней мере до тех пор, пока не настанет день старта. «Я вовсе не бог», – внышал он им, – «и не пророк, но я сумею указать вам путь к новой, лучшей жизни». Конечно. Откуда им было знать, что Флеттери прошел специальный курс капилан-психиатра? Пандоранские историки обнаружили, что клон настоящего члена корабля-землянина Раджи Флеттери номер 5 был всего лишь неудачным экземпляром, предназначенным лишь для того, чтобы уничтожить корабль, если эксперимент выйдет из-под контроля. Высвобождать подсознательное знание Вселенной запрещено. Директива была предельная ясна, поскольку все кругом верили, что ни один нырок в глубокий космос не обходится без высвобождения подсознательных знаний. Органические мозгопроцессоры, или, как их еще называли между собой техники, коробки с мозгами, начали ошибаться с пугающей периодичностью. А сам Флеттери номер пять не сумел вовремя нажать нужную кнопку. Этот-то корабль, который он не сумел уничтожить, и стал для многих пандорцев богом. Раджа Флеттери его лепта. Ну и почему же он не взорвал нас всех чертовой матери, как планировалось? Да и сам Флеттери не раз размышлял о том, что если он запрограммирован на взрыв, то где в себе искать Бигфорда в шнур? Только это и удерживало его от того, чтобы использовать во время навигации корабля слои своего собственного подсознания. Таким образом, остался единственный Флеттери, гадающий в недоумении, как это ему удалось избежать при выходе из гибернации участи остальных членов экипажа. «Они хотели быть уверены на сто процентов в том, что будь мы хоть семи пядей во лбу, а попав в космос, тут же самоуничтожимся», – прошептал он. Флеттери просчитал, что любой из имевшихся в его распоряжении ОМП легко доставит его в ближайшей планетной системе. Там они должны закрепиться и создать внутри корабля центробежную силу для нормальных условий обитания человека. Перед тем, как извлечь мозг у человека-носителя, с каждым поработал персональный психиатр, и С3 ОМП были особым образом подготовлены к подсоединению к неорганической среде. И ведь именно Флеттери когда-то предположил, что особенности характера индивидуума-донора гораздо большее подспорье, чем обычные химические реакции. Индивидуальный подход спасет их от депрессивной чумы, никогда косившей ряды ОМП лунбазы. Флеттери потер глаза и зевнул. Эти кошмары его окончательно измотали. Кругом одни загадки. Они брали директора в кольцо, мучили его по ночам и вынуждали просыпаться в холодном поту от собственного крика. Но больше всего его волновало одно. какую именно секретную программу они заложили в мой мозг. Лунбаза научила его тому, что те, кто его послал, обожают игры внутри игр. Игры, где ставкой является человеческая жизнь. Большая игра. Но он сам выбрал этот путь. Игру, в которой на кон было поставлено все человечество. А единственными людьми во вселенной оставались обитатели Пандоры. В этом Флеттери был твердо уверен. Уже ради них он постарается. Он избегал притрагиваться к келпам, поскольку боялся, что они прочитают его мысли. А они это умели, тому имелись бесспорное доказательства. А рисковать попусту он всегда не любил. И Кристи Гели Раджа ни разу не коснулся только по той причине, что подозревал, что она связана с келпами. Он страстно желал ее, но дневные сны предупреждали его, что она чрезвычайно опасна. Да он сам не менее опасен. Его яйцеголовые, по его приказу, Напичкали эту странную девицу химикатами по самые уши, чтобы придать правдивости слухам, которые распространялись повсеместно по его же приказу. Любой, кто отваживался ее коснуться без особого разрешения Флеттери, получал такой неврологический шок, что иные погибали. Но на все нужно время. А если Келпы пристали ее, чтобы найти запал, установленный во мне бомбы? Если я курок, то кто же тот палец, что нажмет на него? Кристагели. Он страстно желал эту женщину. И не только потому, что она была прекрасна. Ему хотелось чего-то большего. Прикосновение к ней несло смерть, но больше всего он боялся, что она, как и келпы, одним прикосновением разрушит границы, которыми он защитил самые тайные уголки своей души. Ночной кошмар с вырванным из черепа мозгом уже обернулся реальностью. Флетери слышал о том, что келпы могут проследить твои воспоминания и, следуя по цепочкам ДНК, добраться до святая святых, генной памяти. Но любое вмешательство в его мозг может сослужить службу, нажавшего на курок пальца. А затем последует взрыв, который уничтожит не только его, он уничтожит всех. Ему было необходимо разобраться в самом себе, понять, что же он такое, и только затем начинать разбираться с келпами. Больше всего на свете Флеттери боялся, что келпы сумеют заставить его уничтожить себя самого, а это автоматически повлечет за собой гибель всего живущего на Пандоре. Этот Раджа Флеттери не желал умирать прикованным к третисортному мирку. Этот Раджа Флеттери собирался быть директором Вселенной до конца своих дней. И у него на заметке было уже немало звезд. А может мне объявить себя сегодня их богом, гадалун или дьяволом? А разве у меня есть выбор? Пройденное на Луне обучение доказывало, что вроде как есть, но нутро упорно твердило обратное. Меня сюда привел случай, внушал Флеттери своему отражению в плазмогласе. И он же выведет меня отсюда. Или не выведет. Один из мониторов в кровати засветился, и по нему побежали янтарные буквы. Криста Гелли. Флеттери тут же нажал кнопку и развернул страничку поиска. Нет, ее до сих пор не нашли. Ее ищут уже 20 часов. С ног сбились и до сих пор не нашли. Раджа нажал еще одну кнопку и рявкнул. Пришли Зенца. Он сам сделал Одя Зенца шефом службы безопасности около года назад. И до вчерашнего дня Флеттери вполне устраивала его работа. Но то, что Азету удалось утащить Кристу Гели из-под плотной опеки службы охраны, сильно подпортило репутацию ее шефа. Вчера поздно ночью Флеттери приказал Зенцу персонально уничтожить тех двух охранников, что в тот вечер отвечали за безопасность девушки. И начальник охраны выполнил приказ с присущей ему тщательностью. От остальных охранников в тот день, не находившихся на дежурстве, также ничего важного узнать не удалось. Тогда Зенц взялся за дело сам. Он приложил все усилия и использовал все свои орудия и приспособления для дознания, но и ему не удалось узнать практически ничего. Если ее не найдут к полудню, надо будет приказать Зенцу пустить в расход еще двоих. Это поджарит пятки остальным. Затем он нажал кнопку «Вызов» и отчеканил. «Срочный вызов Спайдеру Неви. Скажите ему, что он не нужен». Флеттере очень хотела заставить Азета испытать такие муки, какие не испытывал еще ни один человек. И директор был уверен, что спайдер Неви сумеет это устроить. Между людьми и богами есть существенная разница. Боги не убивают своих детей. Они не хотят довести себя до вырождения. хали Экель из записок пионеров Пандоры. Он выглядел, как самый обычный келп, похожий на другие так же, как схожие между собой живущие на Пандоре люди. Цветом он слегка отдавал синеву. Расположив слоевище определенным образом, он регулировал морские течения так, чтобы они несли ему вдоволь пищи и кислорода. Этот келп устроился в районе горячих подводных источников, где почва обильно осадочными породами и теплое течение спиралью поднимается к поверхности. Здесь он и сформировал свой колодец, такой же, как у всех. Люди называют их лагунами. Все лагуны океана связывались между собой длинными, тянущимися от одного келпа к другому каналами, и наземные жители Пандоры нередко пользовались этими келпопроводами для перевозки под водой как грузов, так и людей. Подобный способ доставки был намного быстрее и безопасней, чем транспортировка того же груза по поверхности. Люди путешествовали по келпопроводам, защищенные своими подводными костюмами, а общались друг с другом посредством сонара. Этот синий келп уже давно заинтересовался людьми и частенько подслушивал их невыносимо медленные разговоры. Людям нравились лагуны. Вода в них всегда была теплой и чистой, и водилось много рыбы. Этот синий келп оставался диким, то есть не был пока порабощен службой контроля над течениями и не подвергался действию электрострекал-директора. Это ему удалось благодаря своеобразной мимикрии. Он старался скрывать свои огни и внешне вел себя, как десятки других келпов, уже прошедших обработку контроля. До сих пор ему удавалось дурить людей, и теперь он остался единственным свободным келпом на многие мили вокруг. Для постройки своей лагуны Келп нередко использовал химические соединения, извлеченные из тел утонувших или похороненных в море людей. Смешивая их, он эмпирическим путем создал реактив, легко отпугивающий от его владений любого незваного гостя. Помимо химии, этот Келп неплохо разбирался в чтении радио и световолн, а также звуковых волн, которые издавали проплывающие неподалеку люди. Те же, кто осмеливался коснуться его листьев, тут же впадали в буйство и, попав в плен жутких галлюцинаций, сами бросались в море. Немало их утонуло, пока Келп довел эксперимент до конца. Теперь его окружал порождавший миражи химический щит, и любой человек, заплывший в пограничные воды, тут же страхи страхе спасался бегством, не в силах выдержать обрушившегося на него иллюзорного бремени страстей человеческих. В своей территории Келп считал воды, находившиеся в пределах его обзора. но Флеттери, посылавшего своих прихвостней на покорение свободных келпов, он все еще боялся. В результате деятельности контроля естественная искусная хореография келпов превратилась в марш роботов. Лаботомированные келпы были принуждены тупо выполнять функции клапанов, гонявших течение по океану. Синий келп неустанно собирал и анализировал запахи и выделения, терпеливо копя информацию об этом необычном вине из ДНК, носящем марку «Человек». И в результате он однажды пришел к выводу, что его сознание пробудилось не само по себе, а из-за воздействия извне. Он открыл для себя, что был лишь одним из множества келпов многих аваат, которые вместе формировали один общий большой мозг. Он не раз находил в людской памяти упоминания об этом. И большая часть мозга была погублена, или же с ней была утрачена связь, или обрублена. Это открытие потрясло Келп так же, как любого, кто узнал бы, что его нынешнее сознание составляет лишь малую часть того, которым он обладал прежде. А если представить себе, что утрата уже невосполнима, то впереди ждет лишь депрессия. Но однажды эта депрессия может перейти в ярость. И Келп, назвавший себя аватой, впал в ярость. Право самоочевидно. Оно нуждается не в защите, а только в щепетильных свидетелях. Порткель главный судья покойный. Беатрис Татуш очнулась от муторного сна, в котором она тонула посреди келпа. Но тут на выручку ей пришла субмарина, толкавшая носом катер. Собранная со вчерашнего вечера сумка плюс портфель послужили ей на жесткой скамье в зале ожидания отличной подушкой. Журналистка сморгнула остатки сна с ресниц и откашлялась. Здесь, в каюте морян, Беатрис постоянно снились кошмары о том, что она где-нибудь тонет. Но этот сон. Пришел что-то слишком рано. О, это не милосердная тяжесть воды. По спине пробежали мурашки. С чего бы? Здесь достаточно тепло. Температура на станции всегда поддерживается на должном уровне. Но, вспомнив, что ей придется сопровождать до орбиты эти ужасные мозги, Беатрис почувствовала нервную дрожь. А еще этот сон. Одна только мысль о лишенном тела мозге, предназначенном лишь для того, чтобы двигать корабль сквозь пустоту от звезды к звезде, уже вызывало у нее онемение конечностей и ощущение, словно по позвоночнику провели кусочком льда. Хорошо хоть, что на орбитальной станции тоже есть кондиционеры. Через несколько часов, строго по расписанию, она уже будет там. Осталось несколько часов. Но Земля больше не притягивает ее. Жить по-настоящему можно только в космосе. Почему-то знание того, что станцию окружает вакуум, нисколько не удручало ее. Сама она происходила из семи островитян, кочевников. и была первым представителем своего рода после 400 лет дрейфа, ступившего на твердую землю и оставшегося на ней жить. Островитяне доверились континенту намного раньше морян, до сих пор ютившихся в своих подводных селениях. Никакая логика не могла помочь Беатрис удержаться от паники при одной мысли о давящих на нее сверху миллионах килограммов воды. Постоянная сырость, несмотря на все кондиционеры, раздражала небо, горло и носоглотку. хотя на борту Баркаса должно быть еще хуже. Большинство работавших под водой специалистов вышло из морян, а им повышенная влажность абсолютно не мешает. Да уж, нелегко было общаться с ними, пока она работала на глубине. Беатрис тяжело вздохнула. Ее кораблик подал голос, а это значит, что ей нужно быть на месте уже через несколько минут. Гул мотора катера означал, что специальная команда пригнала его к подводному порту и удерживает в точке рандеву. Над головой загрохотали сотни глухих шагов, и Беатрис зажмурилась, словно это могло спасти ее от нахлынувших образов местных работяг. У этих и морды были отъевшиеся, и мясо на костях не в пример больше, чем у беженцев из лагерей. Да и в глазах у них светилась надежда, а не отчаяние. Хотя, честно говоря, у тех, кто влачил свое существование в лагерях, в глазах не отражалось ровно ничего. Они были тусклы, и в них не было заметно ни проблеска хоть какой-либо эмоции. «Представь себе что-нибудь прекрасное. приказала себе Беатрис. Что-нибудь вроде сверка крыла, палящего на фоне заката. Ох, как она не любила плавать на этих жестянках. По ее подсчетам, она продрыхла в зале ожидания часов пять, пока наверху служба охраны гиперперелетов ежовыми рукавицами прощупывала пассажиров судна, их багаж и истинное намерение. Надо будет после этой ревизии проверить, все ли из ее оборудования на месте. Спасибо Бену за выучку. Выделенная начальством аппаратура головидения была настолько веткой, что им с Беном пришлось озаботиться приобретением собственной, дорогой, но зато надежной. Для охранников, обязательно имеющих родню на черном рынке, аппаратура такого класса могла стать серьезным объектом искушения. Биатри снова вздохнула, вспомнив Бена и поддая фокусы тамошенников. «Я знаю, что за боем с тенью прячется он и Рика», — призналась она себе. «У них свой особый стиль, и как бы они его не маскировали, я-то их узнаю в любом образе». Где-то год назад, когда Бой с тенью нагло прорвался на их канал, перекрыв другие программы, Беатрис чуть было не подошла крика. но потом одумалась. Они явно имеют причины, по которым избегают приглашать ее. Чтобы скрыть обиду, она с головой погрузилась в свою работу. Теперь ей казалось, что она поняла, почему получила отставку. «Им был нужен кто-то на другой стороне баррикад», — подумала она. «Я их последний Джокер». Вчера ее срочно вызвали на замену Бена в новостях и подсунули текст. «Бен, З. Работает над сенсационным материалом в Софо, Но она-то знала, что он работает лишь по звездо-дням, как и все последние шесть недель, в ставке директора. А материал — это Криста Гелли. И вся сенсация готовится под неусыпным надзором Флеттери. Он был там, когда Кристи исчезла, однако его имя не упоминается ни в одной сводке. Но ведь он тоже исчез. И не почему-то это скрывает. Беатри стало страшно. Приказ скрыть отсутствие Бена придавал всей ситуации какую-то жуткую окраску. ей оказалось, казалось, что и Бен, и Рика, и она сама уже притерпелись к тому, что мир вокруг них рушится. «Мы свидетели, которым хорошо заплатили», — говаривал Бен. «И это мы, глаза и уши народа». «Нет, мы прожектора», — зло смеялся в ответ Рика. «Мы не свидетели, мы прожектора». Беатрис покорно прочитала в эфире навязанный ей текст, поскольку времени на вопросы не было. Только теперь она поняла, насколько обдуманным было решение ее товарищей. За ней никто не охотится. У были огромные возможности, и она дала себе слово, что использует их все единой для того, чтобы не дать Бену сгинуть. Но ведь он сейчас уже больше не свидетель, а стерегла она сама себя. Он собирается разрушить этот мир. Ах, как она его любила. И как долго. Когда-то. А может, когда-то им было просто хорошо вместе, а лишь теперь она поняла, что любит его. Нет, тут уже давно ни при чем. Просто-напросто ни при чем к плечу прошли через столько чужих бед и обид, Что тем, кто этого не видел, просто не понять подобного братства. Но потом появился Двард Макинтош. Именно в тот момент, когда Беатрис уже твердо решила, что больше никогда. И вновь страсть накрыла ее с головой. Беатрис поморгала, чтобы унять в глазах рейс хронического недосыпа. Заставила себя сесть в чертовски неудобной железной скамье. И прикрыла ладонью глаза, чтобы защитить их от резкого света лампы. Рядом раздался деликатный кашель. Это охранник. как бы ей хотелось оказаться в своем офисе на орбите уже сейчас, без всяких там перелетов и формальностей. Ее офис находился всего в паре десятков метров от штаба контроля над течениями и от резиденции доктора Дварфа Макинтоша. Теперь ей хотелось думать только о Маке и о том, что их разделяет всего пара часов полета на челноке. Бетрис устала. И начала она уставать уже много недель назад. И уже чувствовала, что больше не в силах тянуть лямку, что уже больше не может без отдыха. Но с тех пор, как директор заставил ее разрываться между новостями и проектом, у нее не было ни секунды, чтобы присесть хоть на минутку и осознать свою усталость. А сегодня ей предстоял эфир сразу в трех программах. Самые совершенные механизмы из построенных человечеством трудились, чтобы отвезти ее на орбиту. Когда Беатрис впервые взлетела над Пандорой, она осознала всей кожей, никто и никогда не сможет достать ее здесь, в ее офисе на орбите, даже сам Флеттери. Сирена над головой взвыла еще раз, и в ее голосе Бетрис послышалась тоска почти живого существа. Последний звонок. Почему-то ей снова вспомнился таинственно исчезнувший Бен. А может, его уже нет в живых? Он больше не был ее любовником, но тем не менее он был отличным парнем. Беатрис потерла глаза. Но тут в зал ожидания вошел капитан охраны, молоденький красавчик с длиннющими ресницами. Он вежливо, но без намека на улыбку склонил голову. «Обследование окончено!» «Приношу вам свои извинения. Теперь вам следует подняться на борт». Беатрис стала со скамьи и только сейчас заметила, как ужасно помялся во время сна ее наряд. «Мне до сих пор не вернули мою аппаратуру и записи. Мне может нагореть, если...» Капитан прервал ее тираду, поднеся палец к губам. На руках у него было всего по три пальца, включая большой, и Беатрис попыталась сообразить, на каком именно острове он родился и зачем его создали именно таким. «Уркас, Камана». Он широко улыбнулся демонстрируя отличный набор острых клыков. По слухам, такая улыбка была отличительным признаком частей особого назначения, которые сами себя окрестили челюстями. «Ваши вещи на борту», — сообщил капитан. «Вы настолько знаменитые, что мы легко опознали ваш багаж. Вам будут выделены отдельная каюта и собственный телохранитель». Но... Но он уже подхватил ее за локоть и повлек к выходу. «Мы задерживаем отправку. Ради проекта поторопитесь». Как только они оказались в переходе, охранник тут же подпихнул Беатрис к ближайшему шлюзу. «Минуточку», — возмутилась она, я думала, что...» «На борту вас ждет ваша работа», — Ухмыльнулся капитан. «Я уполномочен сообщить вам, что вы выходите сегодня в специальном выпуске новостей сразу по прибытии на орбиту. Короче, еще до ланча». И он протянул ей диктофон, который она привыкла носить на поясе у бедра. «Вся необходимая вам информация здесь», — и капитан широко улыбнулся. Только сейчас до Бетрис дошло, что он действительно печется о ее комфорте. Хотя один взгляд на его зубы уже лишал ее всяческого комфорта. Как журналист, она была готова вывалить ему на голову сотни зачем и почему о его смертоносных подразделениях, но обычное житейское здравомыслие заставило ее прикусить язычок. Телохранитель встретил ее у шлюза. Он был тоже молод, но коренаст и от обилия сумок с ее аппаратурой. «Был счастлив познакомиться с вами», – расклонялся капитан. а затем поднес ей стилу и конверт. Будьте так любезны, моя жена просто обожает вашу программу. Как ее зовут? Анна. Анне на долгую память. Наскоро начертала Беатрис и расписалась с множеством пышных завитков. Не глядя на благодарственное расшаркивание капитана, Беатрис направилась к челноку. И не успела устроиться как следует в кресле, как тот стартовал. Религия не есть любовь. и объект веры никогда не может существовать сам в себе. Помните, люди любят людей и наоборот. Богов же люди боятся. Дварф Макинтош, Келтмастер, Служба контроля над течениями. Рассвет принес Бену осознание нового поворота в его жизни. Он понял, для того, чтобы расшевелить обывателей Пандоры, он будет эксплуатировать возникший вокруг Кристы ореол святости не менее бессовестно, чем это делал Флеттери на Головидине. Но теперь он, Бен, использует Кристу против директора. При этом он понимал, что ей это будет стоить многого. Она должна будет пожертвовать всем, своей причастностью к человеческому роду и своей женственностью. Но ведь и он сам тоже заплатит. И еще как, самым дорогим. Но как бы ни повернулось, Бен поклялся себе, что возникающая между ними любовь до последней секунды останется неприкосновенной. Должен же быть какой-то выход. Проклятие. Нет, ничто не должно помешать ему выполнить то, что он задумал. Первый раз в жизни он работал по собственному сценарию. Накануне они с Кристо смотрели вечерние новости, и его нисколько не удивило, а скорее даже развеселило то, что его место заняла именно Беатрис. «Добрый вечер, леди и джентльмены», – зачастила она. «Меня зовут Беатрис Татуш, и я сегодня за меня уехавшего на журналистское расследование в Сафо Бена Азета. Самая главная новость на сегодняшний час». Криста Гелли похищена из теплицы. Восемь вооруженных террористов, которые, скорее всего, имеют принадлежность к теням. Она наверняка уверена, что помогает мне. Пронеслось в голове у Бена. Но вряд ли это можно было назвать помощью. Сам Бен был отнюдь не в Сафа. А что касается восьми вооруженных до зубов террористов, они с Криста просто ушли из парка. Беатрис добросовестно читала скормленный ей клика директора текст. Она слишком оторвалась от земли, витая на орбите, чтобы самой разбираться в земных делах. Бену было забавно думать о том, что творилось сейчас на Головидине. По документам, Головидине принадлежала Мирман Меркантайл, но Флеттери давным-давно закупил это коммерческое сообщество со всеми потрохами. В ход пошли все способы, от их под до шантажа и убийств. Бен посвятил этой истории целый выпуск Буя с Тенью, а дальше последовал его собственный первый ответственный поступок, словно стронул лавину. Теперь от разбуженных им сил зависела его собственная жизнь, жизнь Криста Гелли и... обобранного до нитки всемогущим директором населения всей Пандоры. Сейчас они вместе с Кристо неплохо спрятались. Более того, он осмелился коснуться ее и жив до сих пор. он даже целовался с ней и жив. Даже сейчас Бену приходилось подсознательно сдерживаться. Так хотелось убрать с ее губ упавший локон, поправить покрывало на оголившемся во сне плече и еще... «Ты слишком молод, чтобы разыгрывать из себя старого козла», — упрекнул он сам себя. «Так не валяй, дурака». а то очень быстро станешь мертвым дураком». И все же он не мог не думать о таком чудовищном совпадении, что свело его одного из сотен тысяч обитателей этой планеты именно с Кристой Гелли, да еще в одно время, в одном мире, в одной комнатке. Для того, чтобы Бен и Криста встретились, понадобились тысячи лет полета в космическом пространстве от звезды к звезде, риск на грани аннигиляции, а ведь Авата чуть было не погибла целиком, от нее остались лишь гены Келпа. и то распыленное в населявших Пандуру людях. А вдруг в один прекрасный день они все проснутся по команде и сработают вовсе не так, как хотели бы их человеконосители. Но почему, гадал он, почему именно мы? Иногда Бену очень хотелось жить самой обычной жизнью. Не спасать больше общества. Спасать только самого себя. Однако его судьба повернулась иначе, и теперь было уже слишком поздно, чтобы пытаться хоть что-то изменить. А тут еще ко всему добавилась любовь. Да, он снова полюбил. И полюбил женщину, какой и вовсе быть не должно. Конечно, по всем статьям Криста была более человеком, чем другие аваатани. Но что там в нее вложил Келп, оставалось только догадываться, в том числе и самой Кристи. Теоретически она обладала поистине энциклопедическими знаниями, которыми могла пользоваться совершенно независимо от накачавшего ее ими первоисточника. По крайней мере, яйцеголовые из лаборатории директора считали, что дело обстоит именно так. За все пять лет, пока Криста являлась объектом изучения, она проявила индивидуальность только в одном. Однако именно об этом она не желала говорить и избегала любых вопросов Бена на эту тему. Она утверждала, что приходится дочерью Ваате, а Ваата была известна как святое дитя поэта-пророка Киро Паниля и Ваэлы Таулини. А сама Ваата была сотни лет назад зачата в человеческом теле генетически запрограммированным келпом. Она явила свету со всей его генетической памятью, плюс с постоянной связью с информационным полем всех людей. А после она около двух столетий продремала в коме. Но истинным ее отцом должен был бы считаться дюк, Хесус Льюис, биоинженер, лабораторно осеменивший материнскую яйцеклетку генами келпа. Тот самый, что некогда экспериментируя с келпом, чуть было не уничтожил все человечество. Что касается Ваты, то она, пожалуй, была больше келпом, чем человеком. Со временем Ваата стала одним из главных богов Пандоры, символом единения человека с богами, гласом божьим. И Криста в которую Бен так безнадежно влюбился, обладала в полной мере доставшейся ей от легендарных предков аурой власти, тайны очарования и смертельной опасности. Да, любить такую женщину – нелегкое бремя. Но Бен твердо верил, что Келп, Авата является ключом к спасению всех населявших Пандору людей. Хотя общаться с разумным Келпом Это было что-то непристойное. Но пора бы понять, что нынешние келпы сильно отличаются от тех, что встречали высадившихся на планету пионеров. Бен прочитал немало хроник и знал, что нынешние келпы лишь обрывки некогда великого разума. Именно поэтому верующие считали Кристо Гели воплощением замысла Авааты. Они тешили себя надеждой, что келпы пытаются найти с ними общий язык. И эта теория имела серьезную научную поддержку. Но тогда чего же они хотят? Жить. И вдруг в мозгу Бена словно что-то вспыхнуло. Кто-то подал сигнал тревоги. И ему показалось, что он почти узнал взывающий к нему голос. Он слушался. Но сигнал тревоги прекратился так же внезапно, как и возник. То, что спало в подсознании, пока просыпаться не собиралось. Формирующие аваату Келпы отвечали за стабильность планеты в целом. После того, как биоинженер Хесус Льюис убил в процессе экспериментов большую часть Келпа, Результатом было то, что континенты наехали друг на друга и смяли с бумага, а одна из лун Пандоры разлетелась в прах. Спустя пару столетий келпы вновь расплодились, а затопленные земли стали подниматься из-под воды. Люди научились жить на твердой поверхности ничуть не хуже, чем под водой. Тем горше было Бену сознавать, что человечество, которому бы расти и процветать на Пандоре, было вынуждено барахтаться в грязи. «И в этом виноват только директор», — подумал он. и нечего пенять на келпы, коли у него рожа крива. Но директор категорически отказывался признавать Аваату разумной. Он предпочитал использовать келпы как примитивный механизм, способствующий расширению судоходства и попутно управляющей природой. Даже ослу было понятно, что рано или поздно такой подход к делу приведет к самым неожиданным результатам. На сегодняшний день келпы размножались на удивление быстро, и процент порабощенных контролем над течением особей был до смешного низок. Келпы сопротивляются натиску Флеттери, подумал Бен. И я хотел бы, чтобы к тому моменту, когда они вырвутся на свободу, они действительно оказались разумными. Тщательное расследование Бена относительно Кристы и изучение секретных материалов выявило причины столь специфического отношения Флеттери к Келпам. Одна из газет даже назвала его «феноменом Авааты». Бен пару раз беседовал за аватанами, монахами холмов, использовавших Келпы в своих ритуалах. Криста говорит, что директор должен быть как-то связан с Келпом, думал Бен. И монахи мне то же самое говорили. Девушка вновь заворочилась, и Бен понял, что скоро она проснется. И тогда увидит, наконец, забитые лотками и лавочками улочки, и еще успеет наслушаться воплями торговцев. Молоко, соки и яйца, лицензионные криксовые яйца. Одно из наибольших удовольствий, которого лишал ее до сих пор директор, это общение с людьми. Но Бен понимал, что и сам приложит все силы, чтобы оградить ее от этого. До поры до времени, — напомнил он себе, — однажды у нас с ней будет весь мир на двоих. Из кофейни снизу доносились мирное звяканье фарфора, скрип мебели и металлический звон кофейного аппарата. Бен прислонился к стене и с облегчением вздохнул. До сих пор он не смел себе признаваться в одном. Он рад, что до сих пор еще жив. И при этом он не только прикоснулся к запретной плоти Криста Гелли, он целовал ее. С тех пор прошло уже 20 часов, а он до сих пор еще дышит. Стоило им оказаться за пределами действия охраны, как они немедленно поцеловались. И теперь ему оставалось только дожидаться, когда Криста проснется. И еще, когда Рика стукнет в дверь условным сигналом. А что будет дальше, посмотрим.